Часть вторая. «Бездна тоже смотрит в тебя». Примечание. «И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя». Фридрих Ницше. «По ту сторону добра и зла». Конец примечания. Глава первая. «Алексей приехал в ракушку без четверти 5. Этот поселок был гораздо больше каменного клыка и куда оживленнее. Улицы шире, длиннее и извилисте, на перекрестках подмигивают светофоры. Люди спешили по своим делам, толпились на маленьких базарчиках, стояли и болтали на тротуарах, перебегали дорогу перед редкими автомобилями. Здесь было не так чисто и опрятно, как в каменном клыке». Запросто можно встретить мужичка в неслабом подпитии Или тетку в засаленном халате и меховой душегрейке Которая прямо в чем была, выскочила из дому за хлебом Алексей подумал, что каменный клык по сравнению с ракушкой Кажется апатичным, безлюдным и сонным Словно это и не поселение вовсе, а тщательно прорисованная картинка Все необходимые детали на картинке присутствуют. И домики есть, и улочки, и деревья, и фонари, и машины. Но все вместе производит впечатление чего-то замершего, надуманного, нарочитого, искусственного. Он постарался выкинуть эту чушь из головы. За каменным клыком просто лучше следят, вот и все. Если уж на то пошло, европейские городки и деревеньки... С непривычки часто кажутся россиянам игрушечными, ненастоящими. Возле небольшой симпатичной церквушки Алексей повернул направо. Мысль о том, чтобы остановиться, выйти и поставить свечки, пришла и тут же исчезла. Успеть нормально без спешки поговорить с Наумовым было куда важнее. В храм он зайдет как-нибудь в другой раз. Когда Алексей добрался до книгачей, Оказалось, что Наумов занят на складе Молоденькая продавщица пообещала его позвать, кокетливо стрельнув подведенными бирюзовым карандашом глазками Алексей, чтобы не стоять столбом возле кассы, принялся разглядывать книжные полки Магазин был по меркам поселка довольно крупный В первом в большом зале была представлена художественная литература Во втором поменьше детская, техническая и учебная Здесь же продавали концтовары, открытки и прочие мелочи Покупателей, кроме Алексея, оказалось всего двое Мальчишка-школьник задумчиво изучал решебники И дама средних лет припала к полке с дамскими романами «Добрый вечер, Алексей!» Громко поздоровался Наумов, неожиданно появившись откуда-то из глубины магазина. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич!» Алексей улыбнулся и пожал протянутую руку. На вид Наумову казалось меньше шестидесяти. Однако Алексей знал, что на самом деле тот гораздо старше. Высокий, плотный крепкий мужчина с пышной шевелюрой, в которой почти не видно седины. Наумов носил усы и бороду, сильно закрывавшую щеки, имел густые брови, отчего лицо его казалось заросшим, спрятавшимся в тени растительности. У Сергея Сергеевича были необычайно яркие голубые глаза, нос с острой горбинкой и крупные плотно прижатые к голове уши. Они пару минут поговорили о пустяках, после чего Алексей, изо всех сил стараясь изобразить заинтересованность, выслушал, какие книги получил недавно книгочей. Ему не терпелось задать свои вопросы, но перебивать Наумова было неловко. Слава Богу, Сергей Сергеевич оказался весьма проницателен. Оборвав свой монолог на полуслове, он вдруг сказал «Алексей». «А вы ведь совсем не о книгах приехали говорить. Я прав?» «Правы. А что это так заметно?» «У вас озабоченный и расстроенный вид. Что-то случилось?» «Пока сам не пойму», — честно признался Алексей. «Мне нужно с вами поговорить, спросить кое о чем. Если вы не возражаете, конечно». На лице Наумова появилось странное выражение — «Знаете, а я догадывался, что рано или поздно вам захочется поговорить со мной. Я имею в виду не о литературе». Он взглянул на часы и крикнул. «Лариса, мы сегодня закроемся пораньше». «Хорошо, Сергей Сергеевич», — радостно отозвалась продавщица. Минут через двадцать Наумов и Алексей уже сидели за столиком небольшого уютного кафе. Заведение располагалось поблизости, всего через несколько зданий на той же стороне улицы, что и магазин. Машину Алексей оставил возле книгачея. Наумов закрыл торговлю, навесил на дверь табличку «Извините, у нас закрыто» и отправил домой продавщицу Ларису. «Сергей Сергеевич, как-то неудобно получилось. Вы из-за меня...» «Бросьте вы, не переживайте», — небрежно махнул рукой Наумов. «Покупателей сегодня все равно мало. Неудачный день. Вряд ли кто-то пришел бы к закрытию и сделал дневную выручку. Я вообще-то мог бы оставить продавщицу, а сам уйти, но Лариска уж больно бестолковая. Вечно все забывает и путает. Что же вы ее держите?» «Она дочь подруги моей жены», — вздохнул Наумов. «Приходится терпеть». «Но ничего, девочка вроде старательная, научится рано или поздно». «Ладно, я вас заболтал. Рассказывайте, что там у вас?» В зальчике царил приятный полумрак, играла тихая музыка, пахла ванилью и выпечкой. Посетителей почти не было. Пожилая улыбчивая официантка поставила перед ними заказ. Наумов попросил кофе без сахара с двумя кремовыми пирожными. Алексей, мороженое и какао. Ему нестерпимо хотелось сладкого. Мороженое, три прохладных пестрых шарика, обильно политых шоколадом, принесли в красивой хрустальной вазочке на тонкой ножке. Алексей сломал крошечной ложечкой разноцветную пирамидку, глотнул какао и прямо спросил. Сергей Сергеевич, «Вы знаете человека по имени Андрей Давыдов?» Ложка с пирожным на мгновение замерла в воздухе, после чего Наомов медленно поднес ее к рту. «Да, я с ним знаком, и жену его Зою пару раз видел, очень изысканная дама, похожая на преподавательницу университета, хотя на самом деле домохозяйка». «Никогда нигде не работала, хозяйством занималась. Андрей постоянно покупал у меня книги, в основном зарубежную классику. Мы довольно близко сошлись с ним, можно сказать, подружились. Ничего удивительного, почти ровесники, много общего». «А потом?» С замиранием сердца спросил Алексей. «Потом он просто перестал приезжать и не звонил больше». Я пытался с ним связаться, но телефон всякий раз оказывался отключен. Очень жаль, что наше общение прервалось, вздохнул Наумов. Андрей мне сразу понравился. Хороший человек, порядочный, спокойный, умный. Всегда умел слушать и слышать других. А это нынче редкость. Все предпочитают говорить, причем желательно о себе. Некоторое время оба... Молча ели. Какао было ароматным и насыщенным, да и мороженое порадовало. Не водянистое, маргарином не отдает. Маруся обожала мороженое, и они часто его покупали. Алексей однажды не доел свою порцию, забыл в пиале, и оно простояло на столе всю ночь. По они с Марусей потрясенно смотрели, во что превратилось лакомство – В желтоватой жидкости плавало нечто, похожее на кусок мыла с пеной. Однако сейчас у него в вазочке таял самый настоящий пломбир, вкусный, как в детстве. «А почему вы спросили об Андрее?» Наомов смотрел внимательно, с непонятным выражением лица. «Понимаете, дело в том, что я живу в его доме. То есть Андрей Давыдов построил этот дом... а потом почему-то продал агентство недвижимости и уехал из Каменного Клыка. В этом, конечно, нет ничего необычного, мало ли что... Алексей запнулся, замолчал. Наумов продолжал все так же неотрывно смотреть на него. «И что же вас беспокоит? Вас ведь что-то беспокоит, так... Говорите, не бойтесь. Я не боюсь, просто... «Просто не знаю, как сформулировать. Вы можете посчитать меня параноиком, но кое-что кажется странным». Алексей снова замолчал и отодвинул от себя вазочку с мороженым. Аппетит пропал. Кафе постепенно наполнялось людьми. Через два столика от них уселась парочка. Парень и девушка лет семнадцати. Девушка сидела лицом к Алексею, во все глаза глядела на своего спутника, и на ее лице застыло такое обожание, что смотреть на нее было неловко. Словно подсматриваешь что-то слишком интимное, не предназначенное для посторонних глаз. Алексей отвернулся к окну. «Зачем он сюда пришел?» Отвлек занятого человека от дел, вынудил закрыть магазин. «Ради чего?» Теперь сидит и толком не может объяснить в чем дело. Не беспокойтесь. Я считаю вас умным и вполне уравновешенным человеком. С легкой улыбкой заметил Наомов и поднес карту чашку. Видите ли? сегодня днём я случайно обнаружил у себя в кабинете вот это. Алексей полез в карман, достал листок и протянул Наомову. Я могу прочесть? Конечно, читайте. Сергей Сергеевич достал из внутреннего кармана очки и водрузил на нос. Глаза его заскользили по строчкам. Читал он быстро и вскоре вернул листок Алексею. Что ж, весьма любопытно. Медленно проговорил Наумов. Алексей заметил, что мужчина побледнел. Я сразу связался с риэлтором, неким Дубцовым. Сказал, что нашел записи про смерть жены прежнего хозяина. Спросил, уверен ли он, что Давыдовы уехали из поселка. Не случилось ли с ними чего-то? Тот сначала задергался, когда узнал, что все дело в этом, Алексей кивнул на листок с текстом, Тут же расслабился, выдохнул и стал меня уверять, что это отрывок из романа. Не стоит обращать внимания. Да, я знаю, что Андрей собирался попробовать себя на литературном поприще. Он был историк по образованию, до перестройки преподавал в каком-то институте. В 90-е занялся бизнесом, причем очень успешно. Основал сеть магазинов сантехники. А на старости лет решил воплотить давнюю мечту – «Поселиться у моря и писать исторические романы», — грустно сказал Наумов. «Вы тоже думаете, что это отрывок из его романа?» — в лоб спросил Алексей. Наумов ничего не ответил, пожевал губами, прикрыл глаза. Лицо его странно напряглось, как будто он силился заговорить, но не мог произнести ни слова. Потом, словно окончательно решив для себя что-то, заговорил». Могу точно сказать, что почерк его «Б» и «Д» с приметными такими хвостиками, буквы очень узкие, слова лепятся друг дружке. Что касается содержания, Андрей в самом деле начал писать, и даже показал мне написанное, просил оценить. Если честно, материал был так себе, слишком тяжеловесно, нарочито, дилетантский, Громоздкие фразы, вымученные диалоги, пространные и нудные описания. «Поймите правильно, сам-то я ни строчки не напишу, но читаю талантливо. Чукча не писатель, Чукча писатель». Наумов усмехнулся, снял очки и убрал обратно в карман. Я как можно тактичнее объяснил, что именно мне не понравилось. Андрей все понял правильно и не обиделся. У него и с самооценкой, и с чувством юмора все в порядке. Сказал, будет работать над собой, мол, писать ему, как сейчас говорят, в кайф. Так вот, к чему я веду? Во-первых, в отрывке, который он дал мне почитать, действие происходило в средневековой Европе, в Испании. У вас в руках совершенно другой текст, написанный, кстати, куда лучше, Но я ручаюсь, что больше никакого художественного произведения он писать не пробовал. Заметьте, художественного. Наумов поднял кверху указательный палец, подчеркивая свои слова. Примерно в декабре перед Новым годом Андрей внезапно обратился ко мне с просьбой помочь найти архивные материалы. Сказал, что заинтересовался историей этого места, в смысле каменного клыка. Интересно, зачем это ему понадобилось? Ну, это как раз можно объяснить, история его профессия. В каменном клыке Андрей собирался прожить остаток дней, так что ничего необычного. Странно другое. Когда я спросил, откуда вдруг такой интерес, он как-то... смешался, занервничал, понес чушь. Сначала сказал, что хочет написать рассказ о жизни Приморского поселка. Потом будто ему надо кое-что выяснить для себя лично. Они мол с женой стали мучиться бессонницей и заподозрили: нет ли в этих местах опасных испарений? Словом, ерунда какая-то. Я решил не придавать значения. Захочет, расскажет Дал ему адрес библиотеки Телефон одной знакомой Сотрудницы архива Андрей после этого пропал Недели на 2-3 А уже после новогодних праздников Примерно в середине января Вдруг приехал сюда И мы вот так же сидели с ним в кафе Разговаривали В начале января? Задумчиво переспросил Алексей. «Видимо, как раз перед тем, как продал дом. В начале февраля он уже был выставлен на продажу. Давыдов упоминал о своем намерении уехать?» «Нет». «Но он говорил много странного. Да и вел себя начать с того, что был пьян». Наумов неожиданно произнес эту фразу с осуждением, звучная и при этом как-то через силу. «Многие выпивают. Или он убежденный трезвенник?» «Почти. Андрей совершенно не пил. Говорил, печень больная, алкоголь категорически противопоказан. Я его первый раз выпившим видел». Он, конечно, не сильно пьяный был, но весьма в подпитии. И здесь еще добавил. Я волновался, как он обратно поедет. Но Давыдов только отмахнулся. А разбиться не мог? Не мог. Решительно отверг это предположение Наумов. Он на столике перчатки забыл. Мне позже из кафе позвонили. А я ему перезвонил. Андрей был уже дома. «Сказал, потом как-нибудь заберу». «Не забрал. Больше мы не виделись и не общались». И снова странная интонация. Сказано раздраженно, с нажимом, и опять-таки преувеличенно громко, словно Наумов не с Алексеем говорил, который сидел через стол, а с кем-то, кто находится в конце зала. Было похоже, что Сергей Сергеевич потерял интерес беседе и поддерживает обременительный для него разговор лишь из вежливости. Ему не терпелось закончить его и уйти. Однако Алексей расспросил его не обо всем, о чем собирался. «А о чем вы все-таки говорили?» — настойчиво проговорил он, решив не обращать внимания на явное нежелание Наумова продолжать общение. «Не знаю, насколько можно этому верить. Нетрезвый человек может многого наговорить. И всё же...» — не отступал Алексей. Настенные часы показывали половину седьмого. «Как там Маруся? Домой он попадет не раньше восьми вечера, это в лучшем случае. Наверное, и вправду уже пора уехать. Вряд ли он сумеет узнать еще что-то новое». Общение с Наумовым, обычно живое и непринужденное, внезапно сделалось неприятным и тягостным. Подошла официантка, ни слова не говоря, положила тонкую черную кожаную папочку со счетом и ускользнула прочь. Если коротко, Андрей говорил, что каменный клык – плохое для него место. Местные жители ему почему-то не нравились – Рассказывал, что часто кошмары снятся, что жена заболела. Говоря по правде, я не особенно вслушивался, ну болтает и болтает человек. Меня больше волновало, что он выпил. Думал, вдруг приступ или еще что. Наумов говорил по-прежнему громко и при этом как-то вяло, неохотно. «Сергей Сергеевич, что с вами? Вам, может быть, идти нужно?» В полголоса спросил Алексей. «Да, нужно». Возвестил Сергей Сергеевич, ухвастившись за эту идею, и бодро продолжил. «Вы знаете, мне уже и вправду пора. Счастлив был с вами повидаться. Всего хорошего. Заходите в книгочей, Всегда рад». Он диковато улыбнулся, засуетился, глянул на сумму счета, швырнул на столик две купюры, вскочил и почти бегом кинулся к выходу. Алексей опешил, не понимая, с чего вдруг такая спешка. «Может, он сказал что-то обидное, лишнее?» Прокручивая в голове их разговор, тоже вытащил бумажник, отсчитал, положил на столик деньги с учетом чаевых, вышел на улицу, оглянулся по сторонам. Наумова нигде не было видно. Уже успел уйти. Алексей раздраженно передернул плечами. «Идиотизм какой-то!» «Сидели, разговаривали нормально и на тебе!» Задергался, унесся, как на пожар Хотя, конечно, кое-что удалось выяснить Автомобиль Алексея все еще стоял возле книгачей Терпеливо дожидаясь хозяина И он медленно направился к машине Оставалось пройти всего несколько метров Когда Алексей услышал, как его негромко окликнули по имени Обернулся и справа от себя увидел Наумова Тот стоял в тени между домами, прижимал палец к губам, призывая молчать и жестами подзывая Алексея к себе. Переминался с ноги на ногу, вертел головой, явно опасаясь, что его заметят. «Что за цирк? У него что, не все дома?» Подумал Алексей, заколебался, но все же последовал за Сергеем Сергеевичем. Тот быстро скользнул в какую-то арку, Бесшумно открыл дверь и зашел в темное помещение. Алексей последовал за ним.